Глава седьмая. Облом с поляной взрослых сказок. Кух повел по оврагу, по которому протекал ручей из озерца. Потом свернул на неприметную тропинку в зарослях гигантского выше головы лопуха. «Красные ягоды не жрать», — предупредил селок за спиной. «Хотя, если разобраться, лучше никакие ягоды не жрать». Между стволами лопухов виднелись невысокие до пояса растения с бледными листьями и плодами, похожими на черешни, по две-три штуки у основания листьев, с множеством ворсинок возле соединения плода со стеблем. Бордовые красивые ягоды так и просились в рот. Если бы не предупреждение селка, я не удержался и сорвал пару ягод. Они ядовитые? Нет, с чего ты взял? «Но есть их нельзя?» «Можно. Ты же сказал, что нельзя. Опять разводишь». «Я сказал, не жрать, а не нельзя». «Издеваешься?» «Да пусть ест», — оглянулся Кух. Я сорвал красивую сочную ягодку и с сомнением на нее посмотрел. Ну, черешенка один в один. Понюхал. Вкусно пахло медом. Точно не ядовитая «Да жри уже и пошли». Кух сорвал плод с куста рядом с собой и закинул его в рот. Поплямкал и заулыбался. Я осторожно положил ягодку в рот, покатал на языке. Медовая кожура оставляла сладкий привкус на языке. «Ну как, живой? молнии не ударила?» «Медовая», — улыбнулся я и раскусил плод. Черешня пискнула и впилась чем-то острым в язык. По рту разлился привкус клопа вонючки. Рефлекторно я выплюнул подлый плод. Но он не хотел выплевываться, и цепко держался за язык, и при этом еще и противно шевелился. Все попытки от него освободиться ни к чему не приводили. Я плевался, но черешня вцепилась крепко. Высунув язык, я нащупал пальцами зловредную ягоду и с усилием оторвал ее. Во рту появился привкус крови, укушенное место нестерпимо пекло. Схватив флягу, начал хлебать воду крупными глотками, пытаясь избавиться от мерзкого вкуса, но он не проходил. Кух, выплюнув нераскушенный плод, хохотал во весь голос. Со стороны селка тоже доносились обидные радостные звуки. «Это что за дрянь? А на что похоже было? Фу!» «Точно, угадал. Это именно оно». опорожнив полфляги, я набрал в рот воды и, тщательно прополоскав его, выплюнул. Потом еще раз. Мерзкий вкус не проходил. «Вот ты трогладит. Предупредил же, не жрать. Как дети малые, что не увидят, все в рот тянут». «Что это такое?» «По вкусу, не понял? Клоп. Они сок этих растений любят». «А то, что цвета красного, так в природе что красное, то невкусное». Силок, еще похихикивая, сорвал ягоду и поднес к моему лицу. Он немного сдавил плод, и тот зашевелил ворсинками, вернее лапками, а в том месте, где он крепится к растению, находилась крошечная головка со жвалами. «Меня стошнило выпитой водой». Наржавшись от души, селок махнул куху в сторону маршрута, и тот, в очередной раз мне лучезарно улыбнувшись, продолжил движение. «А почему такое название «Поляна взрослых сказок»? Я шел и сплевывал слюну со вкусом клопа вонючки. «Знаешь же, на детских площадках были поляны сказок». «Знаю, поэтому и спрашиваю. Чем они отличались от всего остального?» Ну, там сказочные герои были. Колобок, например, Чебурашка, Баба-Яга. Вот, Баба-Яга, в точку. А во взрослой интерпретации... Молодуха с сиськами. Бинго! А ты не безнадежен. Вот только в свете предыдущих событий меня это как-то настораживает. Да, есть свои нюансы. Но не буду портить сюрприз. Уже недолго осталось. Лопухи заканчивались перед солнечной поляной, на которую и вытекал ручеёк. Кух остановился, жестом остановил меня и подозвал селка. Они вдвоём принялись разглядывать что-то на полянке, вглядываясь между стволами лопухов. «Ха на сказочной поляне! Узляк пророс!» «Как зарасти всё успело! Жирный узляк, наверное! Мы здесь всего неделю не были!» Откуда он мог взяться? Ближайший на пасеке был, и то крикун со своими вытоптал. Может, он успел почку кинуть? Плохо, если так. Глянь, какая высокая муть вымахала. И мураши мелькают, я уже пятерых насчитал. Лишь бы висхи еще не подтянулись. Вон, на втором слева дереве, глянь. Блин, точно. Капф сидит. Вот тебе и веселуха что делать будем? Можь, Фобосу расскажем, пусть отряд вышлет». «Да пока они соберутся и дойдут, тут уже и морфы могут появиться». «Да и мураши отожрутся, панцирь ножом не пробьёшь, только в глаз бить». «Надо сейчас попробовать вычистить, а то до самого озера расползётся, замахаемся выбивать». «Думаешь, справимся?» «А какие варианты?» «Да, согласен». Они отошли от края полянки, подошли ко мне. Кух снял свой рюкзак и помог снять напарнику. Рука у селка была уже не пухлая, но, видимо, еще ощутимо болела. Он ее постоянно массировал и тер. Кух достал какой-то синтетический чехол, расстегнул молнию и выложил на землю два палаша или что-то на них похожее, и пузырек с какой-то бурдой. «Смотри сюда, крысогон!» Селок поманил меня к краю поляны. На краю он присел и начал пояснять, показывая пальцем сквозь крайние стебли. «Самое главное, вон на том дереве сидит капф. Это норовой кот, их еще туманами называют. Они ходят вообще бесшумно, но живут в норах, в песчаных холмах. Его надо первым шлепнуть. Они любят в стае собираться, тогда вообще не отмахаться». Про то, что сиамские коты охраняли покои принцессы, слышал? Вот. Жуткая тварь пока одна, а когда несколько, вообще туши свет. Дальше, видишь, сорняк высокий стеной стоит. Это муть-трава или просто муть. Она нескольких видов, одна на крапиву похожа, и внешне, и по содержанию, только злее. Стрекательные клетки через одежду пробивать могут, волдыри потом на коже, болючие. «Вот та, которая с широкими листьями, кислотник, это типа борщевика, ожоги и опять же кислотные испарения. Если открытые участки кожи, а тем более без защиты дыхания, то до летального может дойти. И все это в юном колючем обвито. И по ним мураши бегают. Они с этих растений ягоды собирают и в узляк несут, кормят его. Все я тебе потом расскажу подробно». Сейчас твоя задача прикрывать нас. Полоши, что кух сейчас гербицидом обрабатывает, нам, чтобы муть траву рубить. По-другому к узляку не пройти. Вьюн колючками хуже путанки цепляется. Узляк надо уничтожить, пока он молодой и не заматерел. Муть трава еще легко рубится, не задеревеневшая. Мурашей мало, они тоже кусаются больно, опухает все». Да и вообще мутантов еще мало пасется. В общем, самый вариант его сейчас выкорчевать. Понял задачу?» Я кивнул. Просветил. Подошедший кух протянул силку оба палаша, а сам присев начал целиться в капфа. Бахнул выстрел. Мутант взметнулся в воздух, но, потеряв ориентацию, рухнул вниз, ломая ветки и забился в траве истошного тошного Кух рванул к нему, еще два раза выстрелил, пока котяра размером с хорошего ротвейлера не затих. Нашумел капф, как бы родственнички не пожаловали. «Крысогон, сяки фишку!» Охотники натянули противогазы, затянули капюшоны, проверили прилегание перчаток, двинулись к зарослям и, примерившись, принялись рубить просеку в муть траве. Мураши, до этого не обращающие на них внимания, как по сигналу рванули к агрессорам. Их оказалось больше, чем пятеро. Да и, признаться, муравьеобразное насекомое длиной в 30 сантиметров выглядит устрашающе. Двоих я снял, пока они были далековато от следопытов, потом только беспомощно следил за обстановкой». Кух разрубил вцепившегося в ботинок мураша и следующим движением снес голову еще одному, вместе со стволом кислотника, по которому тот полз. Селок раздавил одного, потом отсек все лапы с одной стороны у второго и сбился со спины напарника еще одного. А насекомые все появлялись, сразу с трех сторон, взбираясь по стволам муть травы, чтобы спрыгнуть на охотников сверху. Пришлось им выбежать из уже проделанного коридора и, бросив ножи, схватиться за огнестрел. Как раз у меня тоже появилась возможность стрелять по мутантам, не боясь задеть людей. Втроем мы быстро перестреляли с полтора десятка нападавших насекомых. Больше из травы никто не выбегал, и ободренные успехом следопыты снова взяли в руки ножи. Но тут в кухо врезался какой-то большой лохматый клубок избитый сбитый с ног охотник полетел на землю, а сбивший его мутант оказался еще одним громадным норовым котом. Кувыркнувшись, монстр ловко стал на четыре лапы и встопорщил на загривке шерсть. Зашипев, Капф сиганул на барахтавшегося на земле куха и, приземлившись на грудь, вцепился зубами в противогаз и принялся ожесточенно драть задними лапами охотника. Силок, широко размахнувшись, рубанул мутанта поперек спины. Вернее, лезвие мачете рассекло воздух в том месте, где был капф. Котяра скользнул в сторону, распластавшись над самой землей и, сделав кувырок через голову, разворачиваясь в полете мордой к обидчику, снова рванулся вперед, сшибая на землю уже силка. Я растерянно застыл, охренев от таких пируэтов, но мое оцепенение длилось недолго. Вас когда-нибудь били подушкой по голове? Вот такой удар прилетел и мне. Мир взорвался и погас, разлетевшись чудным фейерверком. Гудело в голове, гудело в небе, Вообще какое-то всепроникающее низкое гудение. Молочная пелена скрывала все вокруг, как грязно-белый туман или какая-то дымка. Даже непонятно, на чем я лежу. Неужели на облаке? Еще ангелов с арфами в руках не хватает для полного счастья. А вот, кажется, и ангел. В пелене начало проявляться какое-то массивное темное пятно. С его приближением тональность гудения повышалась, пока не превратилась в тонкий противный писк. Туман начал завихряться, и, наконец, из него вынырнул ангел. «Махать его маму! Это был гигантский комар, по габаритам не меньше овчарки. Это чудовище планомерно летело ко мне и ходу уселось на грудь. Да так, что сперло дыхание!» Комарище радостно потер передние лапы друг от друга, поворачивая голову из стороны в сторону и разглядывая меня фасеточными глазами. «Что там селок говорил о комарах? С кулак величиной? Стакан крови высасывают? В этого монстра точно ведро кровушки влезет. Во мне столько и не будет, хоть выжми». Насекомое поводило хоботком, как будто принюхиваясь а хоботок толщиной с водопроводную трубу. У меня и вен таких нет, и, похоже, кровосос об этом был хорошо осведомлен. Он поскреб пастой лапой бронник в районе сердца, потом той же лапой провел по моей щеке, как будто ножом резанул. Щека сразу стала мокрой и нестерпимо горячей, словно приложили раскаленную полосу. Мне даже почудился запах горелой плоти но ни пошевелиться, ни закричать я не мог. Ни одна мышца не слушалась, только глазами мог вращать. А мозг панически, беззвучно орал. Комар приподнял голову и легонько стукнул хоботком по груди, примериваясь. Потом ударил, как кувалдой, затрещал и бронежилет и ребра. Диафрагма сократилась, и легкие смогли вытолкнуть воздух и вдохнуть новую порцию. Я заорал громко, насколько получилось. И сразу заработали все мышцы. Руками рефлекторно схватился за лицо, вернее, пытался, но на полпути они ударились о какую-то преграду. Кашляя и хрипло вдыхая воздух, перекатился на бок, поджимая ноги к груди и пытаясь проморгать хлынувшие слёзы. Всё, всё, задышал. В себя приходит «Руки держите, чтобы мазь не растер по лицу, а то в глаза попадет!» Раздался над духом незнакомый голос. Едкая знакомая вонь дедушкиного зелья. Это от него, наверное, слезились глаза. «Я ничего не вижу, слезы мешают. Сейчас подожди, не дергайся». Какая-то влажная тряпка осторожно промокнула глаза, и я смог оглядеться. «Дальше вытирай сам, аккуратно». Кух, сидящий на корточках рядом со мной, протянул мне носок, который держал в руке. «Это ты мне глаза тёр своим носком?» «Ну извини, брат, что нашли, то и используем. Вытирай, не кабенься, все равно уже протирали». «Это тебе еще повезло, что не трусами!» Заржали два голоса за спиной. Кух тоже хохотнул и подмигнул. «Несцы, носок чистый, запасной». А трусы одни, поленились снимать, хотя искушение было очень большое. Продолжал изгаляться незнакомый голос, подржач силка. Кривясь от боли в груди и жжения на лице, я смог приподняться и принять сидячее положение. Оглянулся на голоса. За спиной сидели на корточках и потрошили лохматые туши капфов двое. Силок с перевязанной головой и еще какой-то светловолосый коротко стриженный незнакомец в болотного цвета плаще с какими-то маслянистого вида разводами. А капфов было не два трупа, а пять штук. Да еще четыре с острыми крысиными мордами и длинными искривленными конечностями – некрофаги. А котейки матерые, борзые. Охотник взвесил в руке горсть кристаллок. Зачетные кристаллики вышли, грамма на полтора. «Спасибо, Злюка, без тебя нас бы порвали. На ленточки для бескозырок? На полосочки для зебр? Лишь бы не на штрих-код, а остальное наживное. Мне как раз для полного ночного зрения чуток не хватало». Теперь можно смело за голыми девками на речке ночью подглядывать. Еще бы речку с девками найти. Ты где молочко положил? Я пока по пофиксю капфики. Держи. Силок передал мужику термос. Молочко свежее, быстро срастутся. Жаль, что узляк молодой, ядро не зародилось еще. Был бы узляк матерым, тут столько мута втерлось, вы и подойти не смогли. Это да. Мы бы и не сунулись, а так только Капф один на дереве сидел, фрагов поджидал. Ну и крикливый, зараза, попался. На его вопли эти набежали. Перекусить желания нет? Перекусить — это можно. Кух, займешься? Рука как? Нормуль, справлюсь. Кух махнул перебинтованными пальцами на левой руке. «Крысогон, кстати, познакомься, это злюка». «Крысогон. Это у шамана фантазия фонтаном?» «У него. Давно с вами ходит?» «Первый выход. И сразу на узляк повели. Кто ж знал, что он на поляне взрослых сказок прорастет?» «Так это поляна была. Эх, молодуха с сиськами тоже была?» «Ага. И как?» «Четверочка точно. Клево». Злюка закатил глаза и причмокнул губами. «Жалко полянку». «Это да». «Ты, не некросов, будешь лутать?» «Четверочка». «Эх, я троечку видел». «Нет, не буду, давай сам». Охотник поднялся с земли, подошел к рюкзаку и выудил из него флягу, несколько холщовых мешочков и небольшую толстую прозрачную колбу с пробкой на фиксаторах. Из фляги обмыл кристаллы в руке, сыпал их в сосуд. Потом позаглядывал в мешочки, вытряхнул из одного из них еще несколько бурых колючек и отправил их вслед за первыми. Свинтил крышку термоса и залил все мутной жидкостью. Жидкость вскипела и забурлила. Злюка легонько побалтовал емкость, пока бурление не прекратилось. Потом закрыл пробку и защелкнул зажимы. «Пусть фиксятся», — подмигнул он, поймав мой заинтересованный взгляд. «Пойдем, узляк покажу». Он прислонил колбу к рюкзаку и, поднявшись на ноги, направился к проходу в зарослях муть травы. Я пошел следом. Растения, которые селок с кухом срубили, расчищая проход к узляку, почернели на срезе от корня, а листва уже покрутилась и пожухла». «Это на гербицид такая реакция?» – полюбопытствовал я Узлюке. «Ага, иначе она даже срезанная не теряет своих злокачественных свойств». Проход был длиной метра три и заканчивался небольшой пустотой, слежащей прямо на земле в веере широких листьев, полуметровой в диаметре, большой, мясистой то ли луковицей, то ли тыквой, с отверстием сверху и вспоротым боком. Из-под нее во все стороны уходили усы с короткими закругленными листьями и ныряли в заросли муть травы. «Вот, познакомьтесь. Крысогон – это узляк. Узляк – это крысогон. Правда, он немного пострадал от варварского нападения силка, не дышит и вообще делает вид, что умер. Причем нет причин ему не верить». Охотник наклонился над луковицей и указал на отверстие сверху. «Вот сюда он ест. Мураши приносят ему плоды, которые созревают на муть-траве, и кормят его. Спросишь, откуда муть-трава берется? Так вот, узляк сам выращивает семена муть-травы. Вот на этих усах вырастают споровые мешки». Когда они вызревают, то от большого внутреннего давления взрываются и разбрасывают семена вокруг. Из семян прорастает муть трава, которая вытягивает из земли нужный узлику вещества и накапливает их вот в этих ягодках. Охотник показал на желтые шарики на верхушках кислотника, и вытянутые стручки под листьями ядрень крапивы и приплюснутые шайбочки на вьюне. Вот за счет них узляк и кормится. А мураши откуда? Подожди, до них разговор еще дойдет. Так вырастает полоса муть травы вокруг узляка, переплетается стволами и играет роль и защиты, и сбора вкусных минералов. Усы растут дальше, засеивают следующий круг. И вот так вместо полянки сказок получаются непролазные, колючие, ядовитые дебри. Теперь о мурашах. Вот возле самого низа, по краю узляка, видишь, бугры бугрятся. Это коконы. В них и рождаются мураши. Вот такой странный симбиоз флоры и фауны. Они и носильщики, и охранники. И чем старше узляк, тем многочисленней и крупней мураши. А узляк матереет, когда в нем зарождается ядро. Очень полезное и дорогое. Внешне спелый узляк можно отличить вот от этого хотя бы по наличию вокруг рта шипастых выростов по кругу. А сами узляки как размножаются? Тоже семенами? Не совсем. Когда питательные вещества в материнском растении достигают критической массы и в нем зарождается ядро, он отращивает молодой узляк. Он похож на качан который отрастает сбоку и лежит на земле весь в панцире из плотных листьев, как кукурузный початок. После созревания и отторжения плода остается засохший хвостик, следующий плод растет из нового отростка. По количеству засохших хвостиков можно определить количество родов и, естественно, возраст узляка. Вылупившийся новый узляк видел личинку ручейника. Вот очень похожий на ручейника с крепким шипастым домиком. Переползает в неосвоенное узляком место, закапывается в землю, сбрасывает шкуру и прорастает. При опасности узляк закрывается и укутывается в лежащие до этого листья с прочным покрытием истрекательными клетками, так, что трогать его чревато. Даже не всякая пуля пробьет слои прочных листьев. Чем старше и матерее узляк, тем крепче защита. Вот если в раскрытый рот ненапуганного узляка закинуть гранату, то уничтожишь однозначно. Травоядные подтягиваются к узляку и тоже жрут вкусные плоды муть травы. От этого хорошо и быстро мутируют. Хищники жрут травоядных, тем самым также получают дозу мутаций. Трупы подъедают падальщики – а то, что остается, является удобрением для растений. Так и сформировалась мутационная экосистема планеты. Ферштейн